барышня часто приходит поздно сказал к и посмотрел на фрау грубах как будто она за это отвечала молодежь что поделаешь сказала фрау грубах словно извиняясь да да конечно сказал к но это может зайти слишком далеко о да конечно сказала фрау грубах вы совершенно правы господин к может быть и в данном случае вы тоже правы не хочу сплетничать про фрейлин, — Бюрстнер, она хорошая, славная девушка, такая приветливая, аккуратная, исполнительная, трудолюбивая. А я все это очень ценю, но одно верно. Надо бы ей больше гордости, больше сдержанности. А в этом месяце я уже два раза видел ее в лухих переулках и каждый раз с другим кавалером. Очень мне это неприятно, господин Ка. «Клянусь богом, я рассказываю это только вам одному, но, как видно, придется и с самой барышней поговорить. Да и ни одно это вызывает у меня подозрения». «Вы глубоко заблуждаетесь», — сказал Ка сердито, с трудом скрывая раздражение. «И вообще вы неверно истолковали мои слова про барышню. Я совсем не то хотел сказать. Искренне советую вам ничего ей не говорить. Вы глубоко заблуждаетесь. Я ее знаю очень хорошо, и все, что вы говорите, неправда». Впрочем, может быть, я слишком много беру на себя. Зачем мне вмешиваться? Говорите ей, что хотите. Спокойной ночи. Господин Ка, умоляюще сказала фрау Грубых и побежала за Ка до самой его двери, которую он уже приоткрыл. Да я вовсе и не собираюсь сейчас говорить с барышней. Конечно, я сначала должна еще понаблюдать за ней, ведь я только вам доверила то, что я знаю. В конце концов, каждый жилец заинтересован, чтобы... В пансионе все было чисто, а я только к этому и стремлюсь. — Ах, чисто! — крикнул Ка уже в щелку двери. — Ну, если вы хотите соблюдать чистоту в вашем пансионе, так откажите от квартиры, мне первому! Он захлопнул двери и не ответил на робкий стук. Но спать ему совсем не хотелось, и он решил не ложиться и на этот раз установить, когда вернется Фрейлин Бюрстнер и, быть может, ему удастся сказать ей несколько слов, хотя время совсем не подходящее. Высунувшись в окно и щуря усталые глаза, он даже на минуту подумал, не наказать ли фрау грубых, уговорив фрейлин Бюрстнер вместе с ним съехать с квартиры. Но он тут же понял, что слишком все преувеличивает, и даже заподозрил себя в том, что ему просто хочется переменить квартиру после утренних событий. Ничего бессмысленнее, а главное, ничего Бесцельнее и бездарнее нельзя было и придумать. Когда ему надоело смотреть на пустую улицу, он прилег на кушетку, но сначала приоткрыл дверь в прихожую, чтобы, не вставая, видеть всех, кто войдет в квартиру. Часов до одиннадцати он пролежал спокойно на кушетке, покуривая сигару, но потом не выдержал и вышел в прихожую, как будто этим можно было ускорить приход Фрейлин Бюрстнер. У него не было никакой охоты ее видеть. Он даже не мог точно вспомнить, как она выглядит, но ему нужно было с ней поговорить, и его раздражало, что из-за ее опоздания даже конец дня вышел такой беспокойный и беспорядочный. Виновата она была и в том, что он не поужинал и пропустил визит к Эльзе, назначенной на сегодня. Конечно, можно было бы наверстать упущенное и пойти в ресторанчик, где работала Эльза, Он решил, что после разговора с Прейлен Бёрстнер он так и сделает».